Глава 110 14 том Иногда человек совершенно не в силах объяснить, что такое пульпа, учит нас Баконан. В одной из книг Баконона он приводит слово пульпа как ливень из дерьма, а в другой как гнев Божий. Из слов Фрэнка, брошенных перед тем, как он хлопнул дверью, я понял, что республика Сан-Лоренцо и трое хоникеров были не единственными владельцами льда-девять. Муж Анжелы передал секрет США, Азика Зика своему посольству. Слов у меня не нашлось. Я склонил голову, закрыл глаза и стал ждать. Пока вернется Фрэнк с немудрящим инструментом, потребным для очистки одной спальни, той единственной спальни из всех земных спален, которая была отравлена льдом девять. Сквозь смутное забытье, охватившее меня мягким облаком, я услышал голос Анжелы. Она не пыталась защитить себя, она защищала Ньюта. Он ничего не давал этой лилипутке, она все украла. Мне ее довод показался неубедительным. На что может надеяться человечество, — подумал я, — если такие люди, как Феликс Хонекер, дают такие игрушки, как Лед-9, таким близоруким детям, а ведь из них состоит почти все человечество. Я вспомнил четырнадцатый том счинений Боконана. Прошлой ночью ночи я весь прочел его.